Молодая женщина, кровь с молоком, едет к мужу своему в Бостон. У нее ребенок, девочка с кудрявой головкой, картинка. Зовут ее кетцели кошечка, котик. настоящим ее Кейля по-бабушке, но прозвали ее кетцели Ей не полных три года, но она уж повсюду бегает, разговаривает, поет и пляшет. Весь принц Альберт носился с этим ребенком. Все ее любили. Обнимали, целовали, брали с рук на руки, кецали, кецали, а женщина ее мать с нами крепко подружилась. Она ни на минуту не отходила от моей мамы, рассказывала все, что на душе. Перечитала нам все письма от мужа. Больше трех лет они не видались. Он даже не знает своего ребенка. Он никогда еще не видел свою девочку и мечтает о ней день и ночь. Он даже представить себе не может, как-то он вдруг увидит своего ребенка, свою Кецели. При этом женщина уже проливает слезы, а мама тоже вытирает глаза. Мне все это смешно. Чего тут плакать? Я беру Кецеля на руки, кормлю ее кусочками яблока и апельсина, прямо из рук в ротик. Кецели заглядывает мне в глаза смеется, гладит меня своей маленькой бархатной ручкой, а я целую ее маленькие теплые пальчики. Эх, жаль, что нет у меня ящика с красками. Я нарисовал бы кетцель с ее шелковыми кудряшками, прекрасными голубыми глазенками и ангельским личиком. Мой товарищ Мендл смеется надо мной, потому что я вожу с куклы. Для него она кукла. И вот уже... Недалеко от Америки вздумала с Кецели заболеть, и у меня мороз по коже пробегает, когда я вспоминаю это время. Пол жизни отняла у меня эта девчурка. Я даже говорить об этом не могу, даже думать не могу. Не требуйте от меня, чтобы я рассказал вам, что сделали с Кецели. Расскажу вам только то, что было с ее матерью, когда мы приехали на элли айленд Она не плакала она смотрела на всех застывшими стеклянными глазами на вопросы не отвечала все боятся что женщина тронулась ее отошлют обратно моя мама в отчаянии брателе вне себе он не выносит маминых слез и пиня что то прячется не видать его думаете только евреям сквернуны или сайленде другие тоже мучаются и немало Едет с нами целый вот итальянцев, все в бархатных штанах, с деревянными башмаками на ногах. Когда они ходят, башмаки эти стучат, как конские копыт. Славные, замечательные люди, и меня они за что-то полюбили. Называют меня, как-то очень странно, пикколо-бомбино. Угощают меня орешками и изюмом, которые не достают с карманов своих бархатных штанов а я от таких вещей не отказываюсь. Разговаривать с ними я не могу, они не знают моего языка, а я их не понимаю, но мне нравится, как они говорят друг с другом, особенно они напирают на букву «Р» «Бонасарро, миокарро, прегу, сеньорре!» И надо же случиться беде. Уже в самом конце, когда дошло дело до опроса, один из них проболтался. Рассказал правду, что их вызвал подрядчик на работу из Лондона по контракту на постройку какого-то моста. А это, говорят, в Америке не разрешается, и их хотят отослать обратно. И все они, говорят, сразу размахивают руками и нажимают на букву «Р» САКРАМЕНТО. Однако ничто не помогает. Жалко их ужасно. У некоторых из них я видел слезы на глазах. — Поздравляю вас! У нас на Эли Сайленде свадьба! — Откуда вдруг свадьба? А вот послушайте. Есть тут девушка из чудного, сирота, звать ее Лея. Она смуглая и приветливая. Всю дорогу она провела с нашими женщинами. С Брохой и Тайбл она так подружилась, что водой не разольешь. — От Брохи и Тайбл... Мы и узнали, что Лия одинокая. И никого в Америке у нее нет. С детства она работает, сколотила немного денег и едет в Америку. В Чуднове она больше жить не может. Там во время погрома убили ее отца. Мать от горя умерла. Осталась она одна во всем мире. Добрые люди жалились над ней, научили работе. Она шьет. Ты строчит, ты вяжет, и гладит. Золотые руки, — говорит о ней мама, — все уверены, что в Америке Лею озолотят за ее работу. И жениха она себя найдет самого лучшего. Лея опускает глаза и краснеет до корней волос. Беда только, что в Америке нет никого, кто бы ее встретил и взял к себе. И вот нашелся на принце Альберти парень, Лейзербах. Он столяр и едет к своему дяде в Чикаго. Лейзер — чудовище. Он рыжий, с толстыми двойными губами, но я его люблю за песни. Он замечательно поет еврейские песни. Короче говоря, решили. Так как у Лейзера есть кому ехать, а у Леи нет никого, то пускай он, Лейзербах, скажет, что Леи его невеста. Придумал это, конечно, тот самый пассажир, которого называют тертым колочком. Так оно и было. При опросе Лейзер сказался женихом, а Лея — невестой, и, казалось бы, все хорошо. Оказывается, однако, что на Элис-Айленде такие фокусы не проходят. Раз жених и невеста, извольте ренчаться. Лея плачет на взрыт Все ее уговаривают. Глупенькая, в чем дело? Приедьте на место, он даст тебе развод, и ты снова та жалеешь, что и была. Она боится. Вдруг она откажется. Но быть отправленным обратно лучше. В общем, у нас свадьба. Грустная свадьба. Без музыки. Но с раввином, с лужкой и со слезами. С целым моим слез. И только... Одному человеку хорошо. Знаете кому? Гасинскому портному. Он теперь торжествует. Говорит, он ничего не говорит, но шагает мимо нас, разглаживает бородку и поглядывает сквозь очки на пиню. Но наш пиня умнее его. Он уткнулся кончиком носа в какую-то книжку и будто не замечает портного. Плевать ему на него. Немножко своих гостей и немножко чужих все это омрачает нашу радость по поводу того, что мы уже в Америке. Мы столько навидались и наслышались на этом Элис-Айленде, что вся наша семья сгрудилась и, прижавшись головами друг к другу, глядит на огромный шумный город, расположенный вдалеке от нас.